экстраполированной из куска пирога, к другому — свою жену. Когда Трин включил вихрь, на в одно мгновение узрела бесконечность мироздания и свою ничтожность в сравнении с ней. Ужас у Трина Трагула, испытанный ею шок, совершенно уничтожил мозг женщины, но зато ему удалось неопровержимо доказать, что для живого существа, обитающего во вселенной таких размеров, чувство меры недопустимо, вредное для здоровья роскошь. дверь вихрь распахнулась привет сказал запад бодро выходя из ящика выпить чего нибудь есть вы вы были там спросил остолбеевший гаргравар так вы же видели и вихрь работает как часы и вы ощутили бесконечность мироздания еще как не слабое надо заметить местечко это мироздание